Глава 23. Находка в Германии. Война в Европе подходила к концу, и Макс Вайнрайх решил возобновить усилия по спасению остатков коллекции института. 4 апреля 1945 года он отправил письмо заместителю госсекретаря Арчибальду Маклишу и попросил о содействии правительства США. Он писал, согласно имеющейся в его информации, Книги и архивы находятся в Нацистском институте изучения еврейского вопроса во Франкфурте. Вайнрайх просил, чтобы американские военные отыскали сокровища ИВО, возможно, они находятся под руинами разбомбленного немецкого города. Спустя месяц, 7 мая, Вайнрайх и Сол Липцен, секретарь научного совета ИВО и преподаватель немецкого языка в Сити-колледже, встретились в Вашингтоне с представителями Госдепартамента. Те внимательно выслушали просьбу и совершенно неожиданно перенаправили их в отдел торговли. Поскольку ИВО является американской организацией, официально зарегистрированной в штате Нью-Йорк, речь идет о том, чтобы вернуть американскую собственность, похищенную немцами. Вайнрайх и Липцен прыгнули в такси и помчались встречаться с руководителем отдела экономической безопасности торговой палаты Сеймуром Рубином. Рубина так впечатлила просьба руководителей ИВО, что он немедленно отправил телеграмму в штаб американских вооруженных сил в Германии с требованием, чтобы там выяснили, что уцелело из коллекции Института Розенберга и имеется ли среди уцелевшего собственность ИВО. После встречи в Вашингтоне из ИВО Рубину и в Госдепартамент отправили меморандум, где содержались новые сведения. Адрес Института по изучению еврейского вопроса, Франкфурт. Боккенхаймер, Ланштрассе 68. Возможно, материалы его находятся там. Копия меморандума попала в Берлине в кабинет генерала Люциуса Клея, заместителя главнокомандующего силами союзников в Европе. Генерал Клей отправил группу военных осмотреть здание по адресу Боккенхаймер, Ланштрассе 68, распорядившись, чтобы они взяли с собой офицеры из отдела памятников, художественных ценностей и архивов. художественника. Нашли они куда больше, чем ожидали. Под зданием, сильно разрушенным в результате бомбардировки союзниками, находились подвалы, а в них ящики со ста тысячами книг. Разобрать, что это за книги, члены отряда не смогли, поскольку они были напечатаны еврейскими буквами. Штаб американской армии во Франкфурте отрядил на помощь капрала Абрахама Аарони. Он был специалистом по иудаике. Аарони побывал в здании 19 и 20 июня 1945 года и установил, что книги вывезены из трех известных еврейских библиотек – ИВО в Вильне, Равинской школы Франции в Париже и Равинского семинара в Амстердаме. В ИВО об этом открытии стало известно молниеносно, не от американского правительства, а от Аарони, который приятельствовал с одним из сотрудников Нью-Йоркского ИВО Шлома Ноблем. В тот самый день, когда ему довелось осмотреть ящики с книгами, Арони поделился в письме этой новостью с женой Сели, оставшейся в Бруклине. «Дорогая, можешь позвонить Ноблю и сказать ему, что я нашел часть библиотеки ИВО. Я обнаружил я не 200 ящиков с книгами со всего мира, а около тысячи, то есть всего около ста тысяч томов. Команде из 20 человек понадобится год, чтобы все это разобрать». «Главная моя задача сегодня – убедить представителей военного командования, насколько важно перевести эти бесценные сокровища в более безопасное место. Полагаю, придется воевать. Светлого тебе утра. Твой Абрахам». Жена Аарони позвонила Ноблю, а тот известил Вайнрайха. Все оказалось так легко и просто. Они сообщили адрес, и их книги нашлись. Вайнрайх узнал об открытии раньше, чем Госдепартамент. Он написал в Государственный отдел экономической безопасности, настаивая, чтобы США вывезли еврейские сокровища, в том числе принадлежащие ИВО из рушившегося здания нацистского института, в безопасное хранилище. Вайнрайх цитировал письмо одного бойца, находившегося в Германии. «Здесь идет тотальный передел собственности. Многие предметы, которые надлежало бы передать в музеи и архивы, растаскивают на сувениры». Кроме того, Вайнрайх попросил содействия Госдепартамента в отправке представителя ИВО во Франкфурт, чтобы завершить опознание собственности ИВО и организовать ее пересылку в США. Он предложил поехать во Франкфурт лично. Однако в Госдепартаменте его заверили, что посылать представителя необходимости нет. Книги и бумаги под охраной, а на то, чтобы определить их окончательную судьбу, потребуется время. Находка в подвалах дома 68 по Бокенхаймер-Ландштрассе стала только началом. Поступили сведения, что много еврейских книг хранится в Хунгене, городке в 50 километрах к северу от Франкфурта. Тайник поместили в незаметном провинциальном городке, поскольку руководители Института изучения еврейского вопроса в начале 1944 года приняли решение вывести большую часть награбленных сокровищ из Франкфурта. Начались союзные бомбардировки. Здание института повреждено. Немцы, потратившие много сил и средств на сбор величайшей коллекции и удайки в мире, хотели во что бы то ни стало ее сохранить даже под бомбёжками. Это являлось приоритетом, несмотря на выглядевшее неизбежным поражение. В Хунгине похищенные книги и архивы держали в разброс. В пещере, замке, школе, сарае, подвалах и помещениях принадлежавших коммерческим организациям. Общее число книг оценивалось в 1 миллион. Художественник докладывает непосредственному начальнику. Они включают в себя исторические материалы величайшей важности, в частности, еврейские материалы, вывезенные немцами с оккупированных территорий, в том числе из Института изучения Идиша в Вильно. Американские военные переместили книги из подвалов на Бокенхаймер-Ландштрассе, и из Хунгена в здание библиотеки Ротшильда во Франкфурте. В нем хранилось выдающееся книжное собрание семи Ротшильдов, посвященное по большей части литературе, изобразительному искусству и музыке. Оно было открыто для всех желающих с 1895 года и переведено под муниципальное управление в 1928. -м. В 1930-е нацисты убрали из названия имя Ротшильда и провели собрания. Библиотека Ротшильда все не вместила, тем более, что новые книги были обнаружены в других частях американской оккупационной зоны. Книги и бумаги из Вильны были перемешаны с другими собраниями. Американцам нужно было разобрать книги, привести в порядок и решить вопрос об их принадлежности. Однако действия, которые американские армейские власти стали предпринимать после того, как книги попали в их руки, не внушали особой надежды. Они наняли 20 библиотекарей-немцев для каталогизации и разбора книг. Библиотекари прошли тщательную проверку на предмет принадлежности к нацистской партии. Однако никто из них не владел ни ивритом, ни идишем. Работали они без присмотра и руководящих указаний. Ничего удивительного в том, что они не сделали почти ничего. В плане возвращения книг все выглядело еще печальнее. В ответ на письмо Раввина Иуды Надича, советника генерала Эйзенхаура по еврейским делам в Европе. Он просил вернуть собрание ИВО в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Отдел по гражданским делам военного министерства сообщил, что ничего не может пообещать. Стандартный процесс реституции предполагал, что вещи будут возвращены в страну происхождения. Поскольку библиотека вывезена из Вильны, а город находится в составе СССР, Возникает вопрос, позволяет ли наша политика по реституции похищенного нацистами переправить эти вещи в Нью-Йорк. Госдепартамент рассматривать этот вопрос отказался. Новость о том, что США собираются провести реституцию сокровищ ИВО в пользу Советского Союза, полностью вывела Вайнрайха из себя. Разве за это погибли Зелик, Калманович и Герман Круг? Он отложил все свои научные занятия, и весь следующий год преимущественно занимался возвращением коллекции ИВО. Поскольку ИВО не мог истребовать свои книги, американский еврейский объединенный распределительный комитет «Джойнт» решил раздать некоторые из них уцелевшим евреям, которым отчаянно не хватало книг. Во временных лагерях в Германии проживали сотни тысяч евреев, перемещенных лиц, которым очень хотелось вернуться к обычным занятиям – чтению и учебе. Джойнт проводил в лагерях масштабные образовательные программы. Чем слать книги из-за океана, это было дорого и долго, Джойнт попросил у американских военных разрешение позаимствовать на время 25 тысяч томов из франкфуртского хранилища. Памятуя, что лучшие книги на идише принадлежат ИВО, Джойнт обратился к ИВО с просьбой передать ему на время несколько тысяч находившихся во Франкфурте томов для использования в лагерях для перемещенных лиц. В основном речь шла об учебниках, которые предполагалось использовать в школах, открытых джойнтом. Вайнрейха раздирали противоречия. Он, единственный выживший директор института, не имел возможности осмотреть собственную спасенную библиотеку. Военный департамент отклонил его просьбу о поездке во Франкфурт для осмотра коллекции. А теперь другая организация вознамерилась отбирать книги из остатков библиотеки ИВО, не давая никаких гарантий, что вернет их в целости и сохранности. С другой стороны, ради кого спасали эти книги, как не ради уцелевших евреев? Как его может отказать выжившим читателям на идише и поставить свои интересы выше насущных нужд людей, жертв нацизма? 4 декабря 1945 года Вайнрайх отправил в Джойнт ответную телеграмму. «Ввиду величайшей важности вашей образовательной программы» Мы решили отказаться от научных и чисто человеческих соображений, которые побуждают нас сохранить в неприкосновенности часть нашей библиотеки, спасенную от нацистов. Точка. Мы даем вам разрешение осмотреть нашу библиотеку, находящуюся во Франкфурте, и воспользоваться учебниками. Точка. Разумеется, Вайнрайх выдвинул определенные условия. Первым делом Джойн должен брать книги, опубликованные в США, Западной и Центральной Европе. «Не трогать книги, опубликованные в СССР. Точка. Эти книги являлись библиографической редкостью. «Джойнт» должен вести строгий учет взятых на время книг и отослать экземпляр списка в ИВО. Кроме того, он должен проинструктировать организации и отдельных лиц, которые получат книги, чтобы с ними обращались аккуратно. По большому счету, впрочем, Вайнрайх действовал, исходя из доверия к людям, и любви к тому, что осталось от восточноевропейского еврейства. В феврале 1946 года американские власти решили перевести хранилище книг из переполненной библиотеки Ротшильда на склад в городке Оффенбахе, расположенном на противоположном берегу реки Майн от Франкфурта. Речь шла о конфискованном здании и складских помещениях «Фарбен», крупного немецкого химического конгломерата. В этом заключалась грустная ирония. Фарбин был производителем циклона «Б», отравляющего газа, с помощью которого в Освенциме и других лагерях смерти умертвили более миллиона человек. Просторное пятиэтажное здание компании теперь стало Офенбахским архивным хранилищем. Во внутренних документах оно именовалось крупнейшим собранием еврейских материалов в мире. В хранилище сгрузили полтора миллиона похищенных еврейских книг, плюс такое же число других книг, украденных немцами из крупнейших европейских библиотек. Начальником офинбахского хранилища назначили молодого лейтенанта из Чикаго по имени Сеймур Помренц. До призыва в армию он учился на архивариуса. Помренц был низкорослым, смекалистым, обладал сильной волей и острым языком. Он принял под свое начало вялую и неповоротливую структуру со штатом из шести немцев и превратил ее в крупное, рационально устроенное учреждение со 176 сотрудниками. Ему, соблюдающему предписание еврею, владеющему ивритом и идишем, была совершенно не безразлична судьба книг, хотя об этом трудно было судить по его жесткому военному стилю руководства. Помренц принял важное решение не каталогизировать книги, а рассортировать по странам, основываясь на экслибрисах и отметках, и тем самым подготовить их к возвращению владельцам и в страны происхождения. В Оффенбахском хранилище книги не вносили в каталожные карточки, а раскладывали отдельными стопками. Сложности с выяснением происхождения книг из крупных библиотек и собраний иудаики из Франции, Голландии и Германии не возникало. Экслибрисы и штампы там были на латинице, а вот на еврейских книгах из Восточной Европы были штампы и отметки на иврите и идише, а на книгах из публичных библиотек СССР – на русском и украинском. Читать на этих языках никто из сотрудников не умел, а американская армия не собиралась переводить в Офенбах десятки бойцов со специальными языковыми навыками ради каких-то библиографических затей. Фомренц проявил изобретательность и выстроил человеческий конвейер для визуального изучения штампов. Он сфотографировал все написанные еврейскими буквами или кириллицей штампы, которые были обнаружены в книгах, и нанял большое число немцев на должности сортировщиков. Каждый из них обязан был твердо знать, как выглядит и какую форму имеет определенное число штампов от 10 до 20. Немцы по очереди осматривали каждую книгу И если в ней оказывался штамп, совпадающий с его фотографией, он откладывал ее в сторону и помещал в ящик под соответствующим номером. Не опознав штампа, он передавал ее следующему, а тот дальше, пока кто-то не объявлял штамп своим. В апреле 1946 года у помренца было 176 сотрудников, все немцы, из них 63 работали на сортировке. При помощи своей системы Памренц выявил принадлежность более чем половины из полутора миллионов книг на иврите и идише, при том, что ни один из его сотрудников не знал еврейского алфавита. Вскоре началась отправка коллекций для реституции в Голландию и Францию. Среди них были библиотека Розентелиана из Амстердама, одно из величайших в мире собраний редких еврейских манускриптов и импринтов а также архив Парижского Всемирного Еврейского Союза, первой в мире международной еврейской организации взаимопомощи. Общебиблиотечные коллекции, нееврейские книги, были возвращены в 10 разных стран. На первом месте оказалась Голландия, в 1946 году возвращено 328 тысяч единиц, потом Италия, 224 тысячи 620 единиц. Книги, принадлежавшие ИВО, были опознаны, отсортированы, упакованы в ящики с пометкой «ИВО». Помренцу не нужно было рассказывать, что такое ИВО. Его старший брат Хаим состоял в попечительском совете института. Вайнрайх был в восторге от того, что офицер, которому доверен надзор за книгами ИВО, является братом друга института. Письма Вайнрайха к Помренцу написаны на идише. Что касается окончательной судьбы книг, Сильнее всего Вайнрайх боялся, что преднамеренно или по ошибке библиотека ИВО будет отправлена в Россию. В каковом случае ее, скорее всего, невозможно будет вызволить и вернуть Нью-Йоркскому ИВО, ее законному владельцу. Это будет страшная невосполнимая утрата, причем не только для ИВО, но и для всех евреев, которые занимаются исследованием вопросов еврейской общинной жизни по всему миру. Каждую новость из Оффенбаха Вайнрайх рассматривал именно в этом ключе. Главное было не допустить самого кошмарного сценария. Когда в первом ежемесячном донесении со склада «Место происхождения библиотеки ИВО было указано как Вильна СССР», Вайнрайх поднял страшную бучу. Впоследствии принадлежавшие ИВО книги вносились в реестр без указания страны происхождения. Вайнрайх использовал все свои политические связи, чтобы подтвердить притязания ИВО на его книги и документы. Действующий вице-президент американского еврейского комитета Джон Слоусон писал госсекретарю Джеймсу Бёрнсу, Равин Иуда Надич писал напрямую генералу Эйзенхауру. Вмешался и Национальный совет по благосостоянию евреев, отвечавший за службу армейских раввинов и имевший большие связи в военном министерстве. Самую активную и плодотворную деятельность развил Американский еврейский комитет. Вайнрайх не только настаивал на возврате книг со штампами ИВО, но и заявлял, что ряд собраний, не имеющих пометок ИВО, также принадлежат институту. Великий еврейский историк Семен Дубнов еще при жизни передал ИВО часть своей библиотеки, а остальные оставил институту по завещанию. Однако штампы на его книгах гласили Симона Сдубнови «Рига», что означало «сотрудники Офенбаха положат их в стопку с надписью «Рига, Латвия». Вайнрайх составил список 12 таких, имеющих отношение к ИВО коллекций, вещи из которых объявил собственностью института. Важнейшими были библиотека Страшуна и музей Анского. Оба собрания, как отмечал Вайнрайх, вошли в состав ИВО в октябре 1939 года когда еще была надежда переправить коллекции в безопасное место, в США. Это означало, что его выдвинул притязания на тысячи дополнительных книг, документов и рукописей. Утверждения Вайнрейха, что библиотека Страшуна и музей Анского вошли в состав его в канун немецкой оккупации, были несколько сомнительными. Тому не было никаких документальных подтверждений, а почти все хранители библиотеки Страшуна и музея Анского погибли во время войны. В живых не осталось никого, кто мог бы подтвердить достоверность этого факта. Единственный хранитель, который мог бы подтвердить слова Вайнрейха, главный раввин Исаак Рубинштейн, сумевший вырваться из Вильны в 1940 году, скончался в Нью-Йорке в 1945 году еще до обнаружения тайников с книгами. Возможно, Вайнрейх слукавил, дабы заполучить побольше книг. Он был однозначно убежден в том, что у ИВО есть моральное право на эти собрания поскольку институт был единственной уцелевшей виленской еврейской организацией. Помренц принял версию Вайнрайха и присоединил, имеющие отношение коллекции к ящикам, предназначенным для ИВО. А в случае с библиотекой Страшуна, упаковал книги отдельно, но поставил ящики рядом с ящиками ИВО. Однако, несмотря на все содействие Помренца, вопрос об окончательной судьбе материалов зашел в бюрократический тупик. Госдепартамент склонялся к тому, чтобы отправить книги и документы в Нью-Йорк, однако Управление военного правительства США в Германии, Департамент военного министерства, выступало против или как минимум колебалось. Политический глава управления Роберт Мерфи обосновал свои сомнения в телеграмме в Госдепартамент от 12 апреля 1946 года. Предложенное решение, отправка в Нью-Йорк, Противоречит указаниям по реституции и четырехстороннему соглашению, в рамках которого имущество должно быть возвращено правительством тех стран, из которых оно было изъято. Не предполагается реституция отдельным лицам, коммерческим или иным организациям. Представляется, что в случае, если реституция произойдет в пользу института, а не правительства, возникнет нежелательный прецедент. Если Госдепартамент считает, что обстоятельства данного дела говорят за реституцию в пользу США, а не Польши, предлагаем назначить миссию библиотеки Конгресса, находящуюся сейчас в Германии, на должность внутренних хранителей. Считаются ли сообразным провести консультации с польским правительством, прежде чем что-то предпринимать? Мёрфи. До этого момента Вайнрайх боялся, что книги отправят в СССР. А теперь высокопоставленный американский офицер, официальный представитель США в Германии, заявил, что поскольку до войны Вильно входила в состав Польши, рассматривается вопрос о реституции в пользу Польши. Как минимум, он порекомендовал правительству США проконсультироваться с польским правительством. Вайнрайх получил неприятные новости от майора Лафарга, главы отдела памятников художественных ценностей и архивов. Майор безапелляционно заявил, что этот вопрос находится в компетенции правительства, а не ИВО. «Мы хотим привлечь ваше внимание к нашей общей политике в отношении реституции, согласно которой наша организация имеет дело только со странами и их аккредитованными представителями, а не напрямую с частными лицами или организациями, представляющими таковые страны». Лафарк добавил. Поскольку реституция материалов ИВО, в данный момент находящихся на нашем попечении, представляет собой крайне сложную проблему с точки зрения международной политики, мы передали вопрос высшему руководству для прояснения и дальнейших указаний. Сложная проблема состояла в том, что ситуация с ИВО не вписывалась в существовавшие международные законы и практики. ИВО был учреждением беженцам, которая в 1940 году покинула Европу и перенесла свою штаб-квартиру в Нью-Йорк. Штаб был перенесен, а библиотека и архив остались в здании Виленского филиала и были впоследствии разграблены немцами. В рамках стандартной процедуры книги следовало вернуть в страну происхождения, либо СССР, либо Польшу. Но это означало, что владелец материалов, ныне находящийся в изгнании и потерявший во время войны всех своих сотрудников, Будет ограблен по второму разу. При этом ответственным за повторное ограбление станет не больше ни меньше, как американское правительство